Глава третья. Заяц выбегает, когда охотник не ожидает. Максимилиан Цырин. Господин ректор, пожалейте. Я больше так не буду. Пощадите, пожалуйста. Адепт, третий курсник, Леринат Ант-Баренийский. Крепыш среднего роста, с мускулатурой, как у мифических атлантов. Уже в свои юные годы практически лысый, разве что на коленях передо мной не стоял, отчаянно пытаясь избежать заслуженного наказания. Пожалеть? Леринат, я вас не понимаю. И я ни к демонам вас отправляю, а всего лишь к преподавателю Академии, как самого слабого ученика этого заведения. Не вы ли хвастались еще год назад перед своими друзьями, что магия вам никогда не пригодится, что вас приучили жить без нее, что всегда можно найти выход из положения и без применения магической энергии? Вчера вы разбили стекло в своей комнате без магии, следует заметить. Наспор. Поздравляю. Спор вы выиграли. Сегодня будет наказание за проступок. Что вас не устраивает? Господин ректор, это же не наказание, это же мучение! Убирать лес перед зимней спячкой вместе с Бабой Ягой? Нет, не дано мне понять ход мыслей некоторых адептов. Леринат, чего вы боитесь? Покраснел, опустил глаза. Она, она каждый раз так смотрит, внимательно, как будто съесть хочет и пытается часть посъедобнее выбрать. Хтонические боги человечиной не питаются. Что, простите? Леринат, на первом курсе вам читали лекции по устройству мира. «Да-да, можете не отрицать. Я отлично помню, как принимал у вас практическую часть. Значит, и теория тоже прозвучала. Так вот, вам, адептам, должны были рассказывать, что дриады, леши и еги относятся к тоническим созданиям. Еги, к тому же, имеют божественное происхождение. Ни одна из этих сущностей, являясь плотоядной, не питается разумными прямоходящими созданиями». Поэтому ваши опасения по поводу рациона вашего преподавателя абсолютно беспочвены. И хватит прожигать взглядом мой ковер. Он огнеустойчив. У вас есть час, чтобы собраться, а затем я открою портал и переправлю вас вместе с преподавателем в подконтрольный ей лес. Вопросы? Тяжело вздохнув и напоследок, видимо, все еще пытаясь разжалобить меня, адепт, наконец, нехотя покинул мой кабинет. Я же порталом перенесся к новому руководителю практики для адептов. Магдалена, что-то весело напивая себе под нос, нянчилась с одной из малолетних дочерей царицы. Увидев меня, девушка подозрительно покраснела. — Здравствуйте, профессор. Я не ожидала. — И что еще ты успела натворить? — Профессор! Ответить я не успел. В комнату ворвался вихрь, имевший вполне человеческие очертания. — Лена, я так больше не могу! Забери ее! «Ники, тут ребенок. «И что?» Сбавив обороты человеческий вихрь, в котором я с удивлением узнал оборотня, хорошего друга Магдалены, теперь уже не кричал, а шипел. «Это же бедствие ходячее, а не девушка! Она же с ума всех моих стрельцов свела! А еще с ней постоянно что-то случается! как ты в квадрате!» «Очень интересно! Похоже, я даже знаю, о какой именно девушке идет речь. Барон Николас воценит, если не ошибаюсь». Мужчина обернулся, взглянул на меня с недоумением и тут же засиял, как хорошо начищенная медная монета. «Господин ректор, какая удача видеть вас здесь! Прошу, прикажите ей! Мои ребята уже не могут нормально работать, а они, между прочим, должны охранять и дворец, и столицу!» «Ники!» — с досадой поморщилась могиня. «Откуда в тебе столько пафоса? Но вот что такое должно было произойти, чтобы ты начал взывать к ректору?» — А кому мне еще взывать, когда ты совести не имеешь? — Я так полагаю, все дело в адепте Айрин Веленайской. — Господин барон, объясните, пожалуйста, как вы связаны с ней? — Магическим контрактом, как непосредственный работодатель. — фыркнул оборотень. — Даже так? — вопросительный взгляд в сторону Магдалены, и та покрывается краской. — Прелестно. — Что тут еще произошло за те двое суток, как Айрин оказалась под началом могине? — Где она? На тренировке, вместе с моими ребятами. Магдалена, заканчивая общение с будущей коллегой, отправляешься с нами. Сарказм Магиня уловила. Недовольно фыркнула, но ребенка в люльку уложила. Портал, открытый моей бывшей ученицей, и вот мы уже за городскими стенами. На огороженной площадке, там, где обычно тренируются столичные стрельцы. Магдалена. Цирин, как обычно, появился не совсем вовремя. А главное, внимательно так смотрел на меня, пока оборотень охотно сдавал подругу ее непосредственному начальству. Нехорошо смотрел. Боюсь даже предположить, во что мне может вылиться моя инициатива. Чем же таким сейчас занимается адептка, если Ники волком воет, несмотря на оленью сущность? Да, признаюсь. Сплавив начальнику стрельцов свою очередную головную боль, я по глупости пустила дело на самотек и наслаждалась спокойной семейной жизнью, параллельно нянча детей Василисы. Но ведь Айрин уже не маленький ребенок, она вполне способна позаботиться о себе. Видимо, она и позаботилась, потому оборотень и прибежал злой, как стая волков. По требованию ректора я беспрекословно открыла портал и перенесла нас за несколько километров прочь от столицы. Появились мы прямо на полигоне, как стрельцы зовут это место. Ну и что тут такого страшного? Народ стреляет из луков и арбалетов. Моя подопечная среди них тоже целится, тщетно пытаясь попасть в цель. Да, одета на этот раз не совсем корректно. Платье разлетайка чуть ниже колен и высокие каблуки. Да, иногда наклоняется зачем-то, и все желающие могут полюбоваться ее прелестями. Лица не видно, но не удивлюсь, если Айрин накрашена. Но какие ко мне претензии, если у этих здоровяков проблема со слабым полом? Дождавшись, пока девушка закончит стрелять, Цирин, не повышая голоса, позвал. Адептка Айрин Веленайская Девушка вздрогнула, обернулась, и я удовлетворенно хмыкнула про себя. Точно, накрашена. Причем по-боевому. Это кого ж она тут охмурять собралась? Намеренно игнорируя своего прямого работодателя, моя временная подопечная, тщательно отрепетированной походкой от бедра, подошла к ректору. — Да, господин Цирин. Чем вы здесь занимаетесь? — Отбываю наказание. — Умница, девочка. — Именно на это и нужно делать акцент. «Наказание? За что?» «Я... Мы с начальником стражи немного не поладили при первом знакомстве, и я не совладала с магией, а применённое оборотническое заклинание снять не смогла. Госпожа Антонтонайская пришла на помощь, но при этом наказала нас обоих, заставив дополнительно общаться друг с другом». И голосок. «Несчастненький, обиженная маленькая девочка». «Нет, ректора, конечно, подобным не проймёшь, а вот на ники вполне может подействовать». Вон какие пятна красного цвета на лице приятеля мгновенно появились. Так, ладно, с этим все ясно. Почему вы здесь и не в надлежащей случае одежде? Так мне никто форму не выделил. В чем же еще мне ходить? А здесь начальник стрельцов приказал. Сказал, чтобы не путалась у него под ногами. Вот я и отправилась с остальными ребятами на тренировку. Стрелять учиться. Угу, все верно. Все беды от мужиков и сам виноват. Наилучшая отмазка. Ваш куратор в курсе, где вы и чем занимаетесь? Я подписала магический контракт, по которому на неопределенное время перехожу под непосредственное командование начальника стрельцов. И именно он за меня отвечает. Произнесено это не было, но в воздухе повисло. Даниил. Как быстро закончились праздничные дни. Цырин в очередной раз вызвал Лену, дал ей задание, и мы с женой опять начали жить на два дома. «Не скажу, что это плохо. Кошеварить ни она, ни я не любили, а дворцовый повар готовил более чем вкусно. И все же такое положение дел меня напрягало. Впрочем, ни царь России, ни ректор Академии нашего с мнения не спрашивали. Я в очередной раз обходил свои владения, бдительно наблюдая за изменениями в природе, когда услышал неподалеку, отпустовавшей сейчас избушки Арины Еговны какой-то непонятный шум». Раздвинув кусты, с интересом уставился на крепыша среднего роста, да еще и лысого, понура стоявшего с граблями в руках и покорно выслушивавшего что-то от деятельной хозяйки избушки. Арина Еговна вернулась. Она же вроде преподавать отправилась. Чуть ли не на весь учебный год. Что-то случилось. Между тем женщина почувствовала мое присутствие, обернулась и просияла дружелюбной улыбкой. — Да, Аня, ты очень вовремя. А как раз самовар поставила и пирожков напекла». Желудок предательски громко заурчал. Хозяйка, услышав, довольно рассмеялась. «Иди в дом. Я сейчас оставлю адепту некоторые указания и будем чаевничать». Слабо понимая, что здесь вообще происходит, я, аккуратно обогнув несчастного парня, зашел в избушку. Там действительно заманчиво пахло пирожками и вареньем. «Это я удачно зашел». «Нет, я, конечно, завтракал, но лишний раз подкрепиться точно не откажусь. Тем более время уже близится к обеду». «Даня, ты где?» «Лена. Вот кто тоже великолепно чувствует, где и когда можно набить желудок. У Иги. Она с адептом во дворе. Я в домике. Радость и удивление в голосе». ега здесь? Чудно! Сейчас буду!» Портал открылся мгновенно, а вслед за этим в дом вошла наша гостеприимная хозяйка. «Леночка, и ты тут?» Отлично. Садитесь, дети. Будем чай пить. Бабушка, а кто это у вас во дворе копается? Так то, о, провинившийся адепт? Профессор Цирин решил, что физический труд во внеурочное время некоторым личностям просто жизненно необходим. Подмигнула наша хозяйка, довольно наблюдая, как мы с женой уничтожаем ее снеть. О, как! А что он сделал? Впечатлилась новыми методами устрашения Лена, активно поглощая один за другим горячие вкусные пирожки. С приятелями своими поспорил. Хватит для селенок, чтобы стекло в комнате разбить. Эм, так на каждом окне по куче заклятий висит. Я хмыкнул. Дурное дело не хитрое, особенно когда мускулы вместо мозгов. Я правильно понимаю, Арина Яговна, что он не кулаками бил. Правильно, милок, ножкой от кровати. Моя жена закашлялась. Так она ж, насколько я помню, намертво к полу прикручена, да еще и сделана из железа. Открутили, злыдни. Сначала открутили, а потом он всем своим дружкам. Удаль молодецкую демонстрировал. Да, мозги в той голове точно не ночевали. Магдалена. Метод Цирина мне понравился. Похоже, надо будет взять его на вооружение. Только физическая работа и никакой магии. По идее, особенно буйных моих будущих подопечных, такая постановка вопроса должна будет усмирить. Кстати, о подопечных. Так и не добившись от Айрин ничего путного, ректор оставил их с Ники самостоятельно разбираться во взаимоотношениях полов, не сказать, чтобы мои действия были целиком и полностью одобрены непосредственным начальством, но и по шее я за самодеятельность не получила. Вечером мы с Даней закрылись у меня в комнате и выпали из реальности. А вот утром... «Лена! Лена, открой!» «Ну вот кому там жить надоело, а? Что за привычка вламываться с утра пораньше на частную территорию злобной ведьмы без ее на то разрешения, а? Муж уже ушел своими тайными тропами в лес, и пришлось мне, ругаясь сквозь зубы, ковылять к двери, чтобы впустить горлопана. Им оказался царь-батюшка. Странно, что могло такого произойти, чтобы надежа государь-то окрывался к своей дворцовой ведьме?» Лена. Шушаны заблокировали все входы-выходы из дворца, а у меня через полчаса ирдийское посольство. Вот же, блин, только шушанов мне и не хватало. Здесь-то что им могло не понравиться? Или дай мне хотя бы пять минут, чтобы переодеться. Не пойду же я в халате. Мой работодатель понятливо кивнул и быстро вышел из комнаты. Наскоро умывшись, я натянула на себя цветастый сарафан длиной до колена и отправилась к входу во дворец, Там действительно собрались все имеющиеся в моем распоряжении шушаны и довольно агрессивно скалились, давая понять, что проход заблокирован. И что тут происходит? Один из шушиков при виде меня выплыл вперед и нарисовал в воздухе знакомый знак. Как там Цирин расшифровывал? Опасность? Где? Здесь или снаружи? Хотя, раз они заблокировали вход, получается, что все же снаружи. Трое со мной. Будете охранять. Остальные пока никого не впускать и не выпускать. Меня они, конечно, пропустили. Я вышла во двор. Так, тишь да гладь, просто благодать. Ой, мой флигель. Он не просто светился. Нет, он переливался всеми цветами радуги. Арни, ты мне нужен. Секундное молчание, потом недовольный голос. Лена, ты как обычно не вовремя. Ну надо же, какие мы цацы. «В данную секунду мне все равно. У меня тут флигель сияет всеми красками. И создания твои орут об опасности. Так что готовься. Через пару секунд открою портал». Опять молчание. Потом «Дай мне две минуты». «Ладно, как скажете, хоть три». Ровно через две минуты по мысли связи раздалось. «Я готов. Только буду не один». «В каком это смысле? И кого ты еще притащишь?» «Дарну». «Сирин здесь?» «Да, будет весело». «Ладно, пусть». «Магическая поддержка, хоть бы и не дамага, не помешает». Из портала вышли двое. «Да, наверное, именно такой короткой фразой и можно описать эту сладкую парочку. Различия как половые, так и физические практически стерлись. Оба в длинных серых ученических балахонах, оба недовольные, хмурые и невыспавшиеся. Меня терзают смутные сомнения, чем они там вместе занимались. Вот же». «Развращенная молодежь!» «Доброе утро, Соня! Что скажешь, Арни?» Цирх устало потер глаза и огляделся. Заметив многокрасочный флигель, парень выругался на неизвестном мне языке, а затем угрюмо пробормотал под нос что-то нелесное, об умеющих влипать в неприятности местных могинях. «А погромче и попонятней?» «Погромче обойдешься, а попонятней?» «Помнишь, тебя Шантал императрицей называл?» «Угу, до сих пор называют, при каждой встрече так вот могу тебя порадовать во флигеле находится что-то что принадлежит тебе как преемницы этих самых императриц что-то вроде активированного амулета дающего право на власть класс цирин меня без соли съест но это вряд ли если этот амулет окажется у тебя арни что за манера не договаривать давай уже добивай «А что добивай? Ты помнишь, что я тебе тогда сказал? Ты станешь прародительницей, официально, со всей принадлежащей этому титулу силой и мощью». «А вот теперь маленький упс. И что мне делать?» «Как что? Или идти брать этот амулет, или звать Цирина?» «Логично. Профессор, у меня проблема. Большая. Тут отреагировали сразу, хоть и да нельзя сонным голосом». «Я боюсь даже спрашивать, что на этот раз». «Неужели появилась машина времени?» «Да если бы. Хуже. В моем флигеле находится активированный амулет, знак власти императрицы. А вот теперь наступило долгое молчание. Очень долгое. Я уж боялась, что ректор там снова заснул». Сырх рядом?» «Да». «Хорошо. Ничего не предпринимайте, и я приду порталом через несколько минут». «Уже легче». Разблокировав дверь во дворец, я объяснила своим работодателям причину задержки и попросила без особой нужды во двор не выходить. Елисей понятливо кивнул, Василиса удивленно поинтересовалась. «А почему ты не хочешь этот самый амулет себе забрать?» «Наивный ребенок. Потому что большие силы и мощь еще никому добра не приносили. И мне они сейчас нужны в последнюю очередь. Как-то совсем не хочется становиться земным аналогом богов». Когда я вернулась во двор, там уже было целое столпотворение. Ректор пришел не один. Рядом с ним стояли его правая рука Джадер Урх кранал Аран Витерас. Примечание. Урх – частица, показатель клана, которому принадлежит гном. Арам – частица, показатель семьи, которой принадлежит гном. Конец примечания. Чистокровный гном, умеющий видеть подземные и тайные ходы. Секретарь и Иенариус.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 Единственная, кого я действительно была рада видеть, была Баба-Яга с задумчивым видом, стоявшая неподалеку от флигеля и словно исследовавшая что-то. На мое появление преподаватели отреагировали единодушно, уставились хмуро и раздраженно, будто бы заранее обвиняя во всех темных делишках, включая желание воскресить Дарка. «Ты откроешь свой флигель и уйдешь во дворец. Никакой самодеятельности, Магдалена. Ты все поняла». Естественно, я кивнула, попробуй не понять, под такими тяжелыми взглядами. Открыла, параллельно сняв всю охранку. Мало ли, вдруг они сначала полезут, а потом подумают. Меня ж в таком случае на кусочки раздерут. Руками. Баба-яга, стоявшая до этого молча в сторонке, решительно направилась к зданию и затем зашла внутрь. Первая. Судя по взгляду ректора, он такому шагу своего преподавателя удивился, но ничего не сказал и жестом запретил остальным своим коллегам последовать за женщиной. Ждет чего-то. Боится? Или... Хтоническая богиня вышла из флигеля через несколько минут и покачала головой. Без специальных артефактов, гасящих силу, амулет не взять. но ну, или Лену пустить внутрь. Последний вариант мне не понравился. Совсем. Как-то не хотелось, только-только вкусив прелести замужней жизни, становиться богиней. Муж не поймет. «А может, я попробую?» Сирин? вот ее только здесь и не хватало. Это попробует, кто б сомневался. Да только потом всем вокруг можно будет накрываться простыней и медленно и печально ползти в сторону ближайшего кладбища». Сирин, похоже, думал так же. Его малоэмоциональное лицо теперь просто пылало скепсисом. «Почему нет?» подал вдруг голос, большей частью молчавший на совещаниях секретарь ректора. «Две разные энергетики столкнутся, и одна из них точно ослабит другую». «То есть даже если у Сирин ничего не получится, ее сила уменьшится?» Скептически хмыкнул правая рука профессора. «Вполне возможно». Высокомерно пожал плечами Айлиуни и Янариниус. Ректор пару секунд помолчал, потом обменялся с Егой странными взглядами и приказал. «Все, кроме Сирин, ко мне». Щит вышел отменным. Такой вряд ли пробьешь, даже применив сокрушительные способности Дарны. Причем, насколько я могла заметить, помогали ставить его и преподаватели, и цирх. Только я, как особо опасный элемент, стояла без дела между Егой и ректором». Кивок и Сирин выходят на середину двора, становится прямо, будто палку проглотила, и начинает завывать. «Горе наше неистребимо! Никогда не пройдет оно!» Пусть года плывут все мимо, все равно в душе темно. Да, мы меняемся духом и телом, веселимся, грустим и плачем. И все ж не будем мы полностью в белом, и никогда не станет иначе. Примечание. Все стихи в книге авторские. Конец примечания. М да. не быть ей поэтессой. И, судя по гримасам мужчин, я не единственная так думаю. Сначала ничего не происходило, Потом, потом в небе что-то громыхнуло, сильно так громыхнуло, будто еще мгновение, и начнется проливной дождь. Но тучек не было, глаза любовались чистой лазурью и фиолетово-красными всполохами флигеля. Интересно, то, что осталось всего два цвета, можно считать прогрессом? Или Дарна все-таки умудрилась напортачить? Видимо, та же мысль появилась в голове и у Цирина, потому что он повернулся и внимательно посмотрел на стоявшего за спиной архимага цирха. «Эти цвета имели какое-то особое значение в твое время?» «Да. Гнев и страх. Брови профессора поднялись выше обыкновенного». «То есть ты сейчас хочешь сказать, что древний амулет разозлен и боится?» «Парень пожал плечами». «Не хочу, но, судя по цветам, так и есть». «Магические предметы не имеют сознания, воли или души, а значит, не способны испытывать какие-либо эмоции!» Раздраженно фыркнула недовольная потерей времени Вивьена Арсинская. Арни собрался было что-то ответить, но не успел. Из флигеля полыхнуло все то же красно-фиолетовое зарево, а потом раздался взрыв, будто кто-то решил побаловаться с громкой хлопушкой или петардой. На мгновение во дворе повисло молчание а потом такой знакомый голос насмешливо произнес. «Я смотрю, тут ничего не меняется. Снова шум и гам, и ведьма в эпицентре». «Мирней Фагенский, мой давний приятель, хамелеон. И каким ветром его сюда занесло. Хотя да, он же вроде один из братьев ирдийского правителя. Мы с ректором обернулись. Остальные преподаватели не удостоили своим вниманием вновь прибывших. Итак...» «Те же самые трое высоких надменных мужчин и одна женщина, ростом чуть пониже. Полуцирх. Беременная. На последних месяцах». Вот Арни обрадуется, увидев ее. «Господин советник, мы своим присутствием мешаем вам пройти во дворец?» Мой голос был не просто ледяным. Он, казалось, замораживал все вокруг. Впрочем, на приятеля это не подействовало. Он лишь проказливо ухмыльнулся. «Ну что вы, госпожа ведьма, ничуть не мешаете! Что за интересный эксперимент вы здесь ставите?» угу. «Так тебе и скажи!» «Господин советник, мой работодатель, его величество Елисей, уже ждет вас в общем зале!» В ответ нахальная улыбка и обращение к супруге. «Лорен, милая, побудь пока здесь!» «Уверен, господа маги развлекут тебя лучше, чем наши скучные переговоры!» «Вот зараза! Как там было во фризийской пословице?» «Жена — лучший шпион?» Дождавшись, пока мужчина скроется во дворце, молчавший до этого ректор повернулся к смущенной женщине. «Раз уж вы здесь, Лорен, скажите, что вы чувствуете?» Девушка смутилась. Да уж, замужняя жизнь уверенности ей не придала. «Я... Мне кажется, что это вещь Лены, но Лене нельзя брать ее в руки, иначе она погибнет». «Кто погибнет?» — уточнил эльф. «Как-то уж очень он заинтересован во всем этом деле». «Странно, Лена, а вещь станет сильнее». «И что нам делать?» «Я... я могу ее усыпить. Вещь, я имею в виду. И тогда вы, профессор или бабушка, сможете ее забрать». «Бабушка, это она Айгея. Да, наверное. О ком же еще?» «Усыпить, говорите?» Задумчиво пробормотал Цирин. «Ну, попробуйте. Что для этого нужно?» «Ничего, я просто прочитаю то, что помню из детства. Меня учили этому давно, но я запомнила». «Эй, стоп! Ее учили усыплять амулеты? Кем же она должна была бы стать, если бы у нее хватило сил наоборот?» Цирина, похоже, интересовал тот же вопрос, но он не стал комментировать слова своей бывшей ученицы, лишь кивнул. «Читайте, нам отойти?» Нет, сейчас эти знания уже не представляют ни для кого интереса или угрозы. Молодая женщина чуть подалась вперед, беспрепятственно прошла щит, стала рядом с заинтересованно косившейся на нее сирин и начала нараспев читать, чуть прикрыв глаза. Силой своей заклинаю тебя, мощью земли и милостью неба, легким дождем и шелестом трав, веселим младенца и постов дев. Заклинаю, прошу, указываю, забудься сном. «Закройся и уйди в ничто, пока не позову тебя снова, и да будет слово мое твердо». Красно-фиолетовые переливы исчезли мгновенно. Да, такая сила мне не светит. Меж тем яга, снова никого не поставив в известность, зашла в мой флигель. Вернулась она через пару минут, неся в руках маленькую невзрачную шкатулку. И где только взяла, не иначе, как в подпространстве хранила». Подошла к Цирину, кивнула на свою ношу. Амулет здесь, в овлигеле, посторонних магических следов не обнаружено. То есть никто из магов подбросить мне его не мог. Тогда откуда же он взялся? — Вы хотите сказать, — нахмурился гном, — что магически сильный амулет принес не маг? — Именно. Причем он мог быть любой расы. Какая прелесть, честное слово. «И что мне теперь, засесть в своем замке и носа оттуда не высовывать? Или ходить везде с оглядкой? Вдруг кто воткнет нож в спину?» «Магдалина?» «Да, профессор». «Я жду тебя в своем кабинете через час». «Не нравится мне все это, но кто б меня спрашивал?» Времени хватило только на то, чтобы привести себя в порядок и позавтракать. Снова сбежала в дворцовую кухню, и там основательно подкрепилась мясным рагу и овощным салатом, запив все квасом. Но теперь можно и к Цирину на ковер. В кабинете снова было тихо и безлюдно, если, конечно, не считать владельца комнаты столбом застывшего у окна на столе. И что там? Ух, как интересно! Охотничий нож. Красивый. Знаки на нем тоже красивые. Это же для призыва темного бога? Я не ошибаюсь? Именно. И самое интересное в том, что обнаружила его Ега Здесь, в здании, на подоконнике лежал. «Ой! И еще раз, ой! Вы думаете, что это как-то связано с амулетом?» «Не знаю, но такие находки мне не нравятся. Кому ты могла перейти дорогу?» «Из оставшихся в живых? Вот так вот, чтобы меня просто-таки мечтали убить? Ну, сына императора разве что? Плюс тот дурной эльф, которого из-за меня выгнали из леса? И то не факт. Остальное так, по мелочи». «Я смотрю, ты не мелочишься ни с друзьями, ни с врагами». Твой давний эльфийский поклонник вряд ли к этому причастен, свободного доступа в академии у него нет, а вот императорский отпрыск вполне мог действовать через оставшихся здесь приятелей. Даниил. Я уже заканчивал очередной осмотр своих лесных владений, когда заметил неладное. На самом дальнем участке моего леса, граничащем с человеческим поселением неподалеку от Фрезии, почему-то сбросили листья все растения. Да и птицы, ни пения, ни свиста. Тишина, мертвая. Сравнение мне не понравилось, но магии я не чувствовал. По крайней мере, природной магии. Лена, ты там далеко? Не особенно. Во дворце. Что-то случилось? Да, похоже. С женой я договорился встретиться в своем доме. Незачем ей сюда портал открывать. Мало ли, какие чары здесь наложены. Внимательно выслушав меня, ведьма покачала головой. «Никогда не слышала о подобном. Долго туда идти?» «Мы тропами пойдем. Пара минут. и Будем на месте». Оказавшись в уголке уже не особо живой природы, Лена недовольно нахмурилась. «Действительно тихо, как на погосте. Магия. Я не чувствую ничего. Совсем». Супруга задумчиво покрутила кольцо на пальце, то самое, что скрывает ее изменившуюся ауру. Потом решительно сняла украшение и удивленно присвистнула. «Знаешь, Даня, похоже, мы попали». «Что там?» «Нити. Странные какие-то. Все вокруг опоясывают, и мы стоим посреди них. Подойди ко мне». «Что ты собираешься делать?» «А что тут еще остается? Портал, боюсь, или не сработает, или выкинет нас куда подальше». Пойдем в забытую библиотеку. Вдруг Лерней что-то подскажет. Магдалена Плодотворно пообщавшись с ректором, я обедала в комнате, когда в голове объявился муж. Лена, ты там далеко? Голос такой напряженный, что опять у нас не в порядке. Не особенно. Во дворце что-то случилось? Да, похоже. Да уж, случилось. Что ж это за нити такие? Серые, плотные. Ходить между ними не мешают, но, чувствую, к порталу отнесутся более чем подозрительно. В общем, пора снова навестить хранителя. В библиотеке нас, как обычно, встретил дух. Приветствую, видящая. Ты снова не одна? А он что, действительно по наивности своей считает, что я здесь в ближайшее время появлюсь в одиночку? Да, теперь уже с мужем. То есть твой предыдущий жених тебе уже не нужен? Дух смеется, что-то явно в мире перевернулось. Ули? Мне нет. Своим родителям да? Он еще жив? Конечно. Я снова погрузил его в стазис, но в любой момент могу разбудить. Ясно. Нет, пока не нужно. Спасибо. Он только мешать будет. Нам нужна помощь. Выслушав мое подробное описание нитей, хранитель выдал нам слешим амулеты для понимания языка Лернеев и усадил за чтение древних свитков. Повезло Дане, оказалось, что это вроде проклятия, накладываемого на определенный кусок земли. Искажает магию, уничтожает все живое. Пьет энергию из всего, что подвернется под руку, в том числе и из людей. В общем, та еще древняя пакость. Выучив необходимое заклинание для снятия этого чуда, я попросила хранителя вернуть Ули. Раз уж наконец-то вышла замуж, пора и его отсюда вытаскивать. Если захочет, конечно. «Захотел. Правда, предварительно устроил грандиозный скандал, обвиняя меня в нарушении данного слова и поспешном замужестве. Я с трудом сдерживала ухмылку. Лерней смотрел на все молча. Даня сопел, как недовольный лось в брачный период, но тоже молчал. Вернувшись в лес, я прочитала нужные слова, и воздух словно бы ожил. «Тебе куда?» — повернулась я к своему хмурому бывшему. Тот недовольно фыркнул. Как будто у меня есть выбор. Домой, конечно. Я пожала плечами и открыла портал. Интересно, откуда эта гадость взялась в моем лесу? Задумчиво спросил Даня, когда жених исчез в портале. Понятия не имею, но это далеко не самое странное за последнее время. Максимилиан Цирин И все-таки я считаю, что нам не стоит широко распахивать двери перед эльфийским посольством по первому их требованию. Хватит и того, что их дети учатся у нас. Я не понимаю, откуда вдруг у них появилось желание проверить уровень образования, получаемого в этих стенах. Если они в чем-то сомневаются, почему отправляют сюда своих драгоценных отпрысков? «Насколько я помню, в лесу есть своя закрытая школа, как и остальные расовые учебные заведения. Она дает неплохие знания для будущих политических лидеров». Джадр-Урх-Кранал аран как и ожидалось, был против. Впрочем, в этот раз его поддержал мой секретарь, Айлиуни и Янариниус, считавший, что его родственникам, как ближайшим, так и дальним, нечего делать в стенах нашего учебного заведения. Вивьена Арсинская, альтерранцерский и Баба Яга пока молчали. В принципе, я придерживался точки зрения коллег и не видел смысла открывать двери и радушно приглашать надменных эльфов, без явной на то причины, вожелавших проинспектировать качество образования в моем учебном заведении. Даже ради возможности обучения здесь младшего сына-владыки. Но и идти на открытый конфликт с вечным народцем, как их называют люди, тоже не хотел. Поэтому и созвал внеурочное совещание, на которое пригласил самых сильных и влиятельных магов. Двое уже высказались. Ега, как мне кажется, будет выступать последней. Так что теперь очередь за Альтом и госпожой Арсинской. Не думаю, что они будут за. Где-то через час, выслушав все доводы собравшихся, я еще больше укрепился в мысли, что пускать сюда эльфов нет смысла. А если вспомнить о ноже, найденном Егой в корпусе для занятий, то идея соседей появиться в академии кажется довольно опасной. Мало ли кто сюда прибудет. За всеми не уследишь, случится может что угодно. «Магдалена, ты свободна?» Молчание довольно долгое, надо заметить, меня насторожило. Наконец... «Профессор, простите, мы недавно вернулись из забытой библиотеки. Да, сейчас уже свободна». И вот что она снова забыла там. «Мы, значит, была не одна. Хоть и это радует. Открывая портал, жду тебя в кабинете». Появилась практически мгновенно в очередном экзотическом наряде спортивный костюм и босоножки. Это в таком виде ты в библиотеке побывала. Почувствовала иронию, хмыкнула. Так хранителю все равно, как я выгляжу. Ули, кстати, тоже. И что ты сделала со своим бывшим женихом? Вернула его родным. Правда, сначала пришлось выслушать его истерику. Новость о серых нитях мне не понравилась. Откуда они там? Ты ведь мне говорила, что леший закрыл лес от постороннего вторжения. Понятия не имею. Да и времени расспрашивать Даню не было. «Вы как раз меня вызвали». «Ах, да. Отправляйся к себе, переодевайся и прогуляемся к эльфам». Магдалена. Идея в очередной раз отправиться с полуофициальным визитом в Вечный лес меня, скажем, мягко не впечатлила. Но Цирину явно было не до моих душевных терзаний. Так что через несколько минут я, как и положено примерной и скромной девочке, почти что эльфийке, была с помощью служанки, вездесущей ясочки обряжена в ярко-голубое платье с белыми рюшами. Ну и идиотскую широкую улыбку на лицо тоже нацепила. Владыку, конечно, такой маскарад не проймет, но нужно же соответствовать ожиданиям папеньки. На этот раз общались мужчины без меня, оставив несчастную ведьму отчаянно скучать в приемной. Нет, мне, конечно, не очень-то и хотелось лезть в не особо понятный разговор двух взрослых дядь, но ведь было любопытно. «Ну, просто настоящая мамина дочка, а не сорви голова». «Магда, ты ли это?» Насмешливый мужской голос Богу, мягкий и вкрадчивый, таким обычно гадости произносят. И первая, самая верная реакция — найти что-нибудь потяжелей и немедленно, без малейшего стеснения, запустить в наглеца. «Терпеть не могу эту дурацкую сокращенную форму своего имени. Не дождется!» Я спокойна, я совершенно спокойна, и даже не поворачивая головы. И тебе не хворать, ежик. Я смотрю, ты-то точно не изменился. Дурнем был, дурнем и помрешь. Нарываешься, девчонка. Забыла, как я тебя за волосы оттаскал. Это когда ты потом у папочки под кроватью от меня полночи прятался? Разозленное шипение и громкий, заинтересованный голос, саркастически интересующийся. «Я вижу, господин ректор, ваш будущий адепт уже познакомился со своим куратором». «Демоны и их предводитель! Да чтоб их Дарк к себе призвал! Я не буду возиться с этим молокососом!» Максимилиан Цырин Спорить с Владыкой бессмысленно. Правитель эльфов в любом случае сделает все так, как посчитает нужным. Поэтому я лишь просветил молочного отца Магдалены насчет возможных неприятностей, грозивших его соплеменникам в нашем учебном заведении, и задал несколько интересующих меня вопросов на отвлеченную тему. Проговорили мы недолго, но в этот раз Владыка решил сам проводить меня к выходу. И мне, как обычно, не повезло. Тридцать три несчастья успела найти очередные приключения на свою буйную голову, и сейчас ожесточенно переругивалась с младшим сыном правителя, Ориенталем, тем самым парнем, которого его венценосный отец собирался отдать мне на обучение. Подражая старшему брату, младший ходил везде и всюду с высокомерным выражением на своем аристократическом холеном лице, и это невероятно злило мою бывшую ученицу. Зная о ее далеко непростых отношениях с молочной семьей, я с трудом скрыл удивление, услышав от владыки. «Я вижу, господин ректор, ваш будущий адепт, уже познакомился со своим куратором». Выразительная мимика Магдалены ясно дала понять, что думает магиня на эту тему. Парень был более сдержан, но и ему такое счастье пришлось не по душе. Впрочем, владыку их мнение не интересовало. Предупредив меня, что его сын появится в Академии через несколько дней, правитель эльфов завершил аудиенцию. Даниил Разрушительный ураган, неожиданно выпавший из портала и пронесшийся по моей скромной обители, мало чем напоминал Лену, особенно внешне. Ураган кричал, ругался очень нехорошими словами и бил все, что попадается под руку. Кто и что мог сотворить с моей более-менее спокойной и адекватной супругой, чтобы она дошла до такого состояния? Страна должна знать своих героев. Оказалось, подкузьмел жене владыка эльфов. «Ненавижу! Прибью! Заколдую и заставлю жабой скакать и мух ловить!» «Кого? Владыку?» «И его тоже! А еще его наглого сыночка, считающего себя пупом земли, козлина эльфийская!» А отказаться нельзя. Хотя о чем я? Таким не отказывают. Именно. Дань, ну вот что мне с ними всеми делать, а? Сплавь куда подальше. Ту предыдущую адептку ты же успешно передала в руки Ники. Глаза ведьмы нехорошо загорелись. Даня, ты гений. Тем более, что магия у этого мелкого в зачаточном состоянии. А значит, если и сделает какую-то пакость, распутать ее я все равно сумею. Так. Похоже, у меня появилась во врагах вся эльфийская семья, а парня жалко. Если Лена задумала гадость, остановить ее сможет только Цирин. И то не факт.